Глава 52. Эти два дня пролетели так быстро, что я не успела оглянуться, как наступил день моей свадьбы. После случая в ресторане апатия держалась ещё один день, до тех пор, пока Карина не дала мне пинка, заставляя ехать за платьем. А потом вскружила мне голову, возвращая в счастливое прошлое и помогая мне справиться со всем творящимся в жизни дерьмом. «Ты уверена?» — ладонь подруги приземляется на моё плечо. Смотрю в панорамное окно, рассматривая место проведения церемонии, которое вызывало только апатию. До того, как Карина озвучила этот вопрос, я не сомневалась. А сейчас?» «Да», — ответила твёрдо, сама не ожидая от себя такого тона. «В любом случае, у меня нет выбора. Точнее, не осталось после всего случившегося». «Крис, прошу, подумай ещё раз». Закусываю губу, смотря вдаль. Слёзы подступают к горлу, но я усердно глотаю их, стараясь не расплакаться. «Это всё ради папы. Я не должна потерять компанию, иначе предам его». Не могу позволить себе из-за каких-то чувств потерять всё. Я и так многое сделала неправильно в этой жизни. Например, связалась с человеком, который перевернул её с ног на голову и ранил в самое сердце. То самое, которое не стучало быстрее из-за моего будущего мужа, который во второй раз воткнул нож в больное место. Ворон игрался со мной, знал меня когда-то, видел, но молчал об этом, скрывая. Закатываю глаза, стараясь сдержать ненавистные мне слёзы, Пальцами стираю влагу, боясь размазать макияж, хотя, если честно, мне было плевать на него. Я решила. Говорю скорее для себя, чем для подруги. Пытаюсь успокоить себя тем, что делаю правильный выбор. Я совершенно запуталась и не знала, что делать дальше. Поэтому шла по течению, в которое попала. Не могла бы ты оставить меня на пару минут одну? Попыталась говорить без мольбы в голосе, но не вышло И снова я проявила слабость. И если раньше делала это только перед Кириллом, то сейчас... «Чуть не сделала это и перед Кариной». Подруга кивает, напоследок утешающе поглаживая меня своими тёплыми ладонями по плечам. Как только слышу захлопывание двери, прикасаюсь лбом к холодному стеклу и громко выдыхаю. «Всё ли я делаю правильно?» Человек, который через несколько минут станет моим мужем, не внушал к себе доверия. В мыслях сразу же всплыл образ ворона. Кулаки невольно сжимаются, а ногти впиваются в кожу. «Почему я снова думаю о нём? Может, убежать? Забыть обо всём?» Сделать вид, что ничего не произошло? Начать жизнь с чистого листа? Нет, на кону компания отца, которую потерять не могла. Слишком много проколов. Еще один я не выдержу. Закусываю губу, чувствуя очередную волну, подступающую к горлу слез. Соберись, Гордеева. Не такой тебя растил отец, не такой. Нужно встречать все проблемы с гордо поднятой головой, а не с соплями под носом. Выпрямляюсь и разворачиваюсь на своих каблуках, уверенно идя на выход из комнаты. «Я что-нибудь придумаю. Всегда выпутывалась из всех проблем. Вот и сейчас сделаю это». Закрываю за собой дверь, выходя на улицу. Свежий воздух и запах роз ударяет в нос, втягиваю его, чтобы успокоиться. Не получается. Коленки под пышным платьем трясутся, ладони потеют, а по позвоночнику проходит холодок. Делаю шаг вперёд по каменной дорожке, проходя мимо кустов, украшенных белыми и красными розами. Эти пейзажи напрягали, поэтому сильнее сжала букет невесты, который всё это время находился в руках. «Выкинуть бы его сейчас в сторону и покончить с этим фарсом». «Но нет, нельзя, иначе...» Внезапно чувствую на своем лице чужую ладонь. Она сильно прижимается к моим губам, и спиной я чувствую мужское тело, В нос ударяет незнакомый запах, и я сразу же напрягаюсь, не понимая, что им от меня нужно. Паника накрывает с головой, проникая в каждый потаённый уголок моего тела. Судорожно сопротивляюсь, пытаясь вырваться, но ничего не выходит. Хватка на руках и груди только усиливается, зажимая. «Да кто-нибудь, помогите же! На свадьбе столько гостей! Неужели никто не слышит мой скулёж?» Осознание того, что никто не придёт мне на помощь, пугало. Понимая, что нечего надеяться на других, и стараюсь вернуть ясный ум и всё самообладание. ая мужчину за палец на рука никуда не пропадает наоборот Вторая спускается наталью прижимая к себе еще теснее чувствую как ноги отрываются от земли от испуга роняю букет который скатывается к ботинкам похитителя брыкайся чувствую как ноги болтыхаются в воздухе роняя туфель который падает где-то рядом с букетом бью ногами руками и все что слышу шипение которое тонет в собственных мычаниях и шуршании белой ткани прическа наверняка растрепалась а платье съехало чуть в сторону обнажая грудь делаю последнюю неудачную попытку ударить каблуком но промахиваю от отчего конечность пролетает мимо между ног, попадает только в воздух. А в следующее мгновение мы останавливаемся. Слышится звук открывающейся дверцы, и меня разворачивают, бессовестно закидывая в салон. Тело колотит от страха, дыхания от активных действий не хватает, и я стараюсь отдышаться, чтобы прийти в себя. Оказываясь на мягком сидении, не сразу замечаю черные лакированные ботинки. Мне не нужно было знать, кто это. Потому что по одному запаху, который слишком часто вдыхала, уже знала, что это за человек. Мой кошмар. мой искуситель, и наркотик, на который я конкретно подсела. Закусываю губу, чувствуя очередную волну, подступающую к горлу слез. Не хочу поднимать голову, но делаю это, взглядом встречаясь с темными карими глазами, которые всегда манили меня заглянуть в них. Смотрю на человека, который вывернул меня наизнанку, показал мне, какая я есть на самом деле, подтолкнул к чувствам, которые раньше не испытывала, И снова эта греховно-соблазнительная улыбка на его губах, в которой хочется впиться поцелуем и перейти к большему, как мы делали это всегда. Вздрагиваю от его голоса и напрягаюсь, стоит услышать следующие слова. «Со счастливым днём свадьбы, моя милая Роза».